Глава седьмая Первым делом Солонч отыскала в городе платную конюшню и, сговорившись с хозяином о цене, оставила в ней своего скакуна, а после отправилась в лавку старьевщика, замеченную по пути. Старый пройдоха еврей сразу понял, чего требует дама, и, не задавая лишних вопросов, подобрал эксцентричной клиентке подходящие вещи – штаны, рубашку и прочную куртку, как раз по размеру. Расплатившись деньгами, отложенными в дорогу, тех было немного, но достаточно для скромных трат, Соланж угад выбрала городскую таверну, наименее броскую, как ей показалось, и сняла себе комнату на ночь. После долгой скачки верхом все тело болело и ныло от непривычной нагрузки, и требовало покоя. Тем более, что до Лондона оставалось чуть меньше дневного пути верхом. То есть она имела полное право позволить себе ночевку в постели, а не где-нибудь на дороге. Да и стоило переодеться. Искать в первую очередь стали бы женщину, не мужчину. Солнж скинула платье и облачилась в приобретенные вещи. Те сели прекрасно, будто сшитые под нее, преобразив девушку до неузнаваемости. Если подумать, глядя в осколок мутного зеркала, она видела не себя а, как ни странно, Сайлоса грима, будто образ убитого ей человека каким-то мистическим образом отпечатался в ней. Тряхнув головой, она отогнала странные мысли. «Мужская одежда простая и однообразная, вот и навевает ассоциации. Непонятно лишь, почему именно пса. Нечистая совесть шалит? Скорее всего». Решив испытать свой новый образ, Соланж вышла из комнаты и спустилась в общую залу, где за ужином и вином коротали свой вечер заезжие постояльцы. За дальним столом веселилась большая компания. Там декламировали стихи и дружно смеялись, когда какой-то простак свалился на пол, не устояв на столе. Стол, между прочим, он использовал в качестве сцены. Кажется, это были актеры, которых указом все той же королевы Елизаветы обязали искать себе покровителей и сбиваться в актерские трупы, Бродяги ей на дорогах Сделались ни к чему В общем, такие же отщепенцы, как и она Веселились актеры на славу И Солонж, присев в стороне И поглощая свой скромный ужин Нет-нет, да поглядывала на них Не обремененные Ни имуществом, ни семейными связями Эти талантливые шуты Казались все же счастливыми Да и были таковыми, наверное В отличие от нее Сама она снова и снова Припоминала события на дороге То, как воспользовалась мушкетом, а после беседовала с умирающим незнакомцем. «Найди Эссекса». Единственный Эссекс, приходивший на ум, был фигурой, известной в окружении королевы, ее любимцем и фаворитом, Робертом доверё вторым графом Эссекским. Но вряд ли тот человек говорил ей о нем. Слишком невероятно, чтобы быть правдой». В итоге Солонша опять переключилась на горлопанищих за выпивкой и похлебкой актеров и наблюдала за ними, подмечая повадки мужчин. То, как они говорили, как вели себя, как поглощали еду. Один из них показался ей даже знакомым. Но ясное дело, приятелей из актеров у нее не было. Хотя в Бирмингеме, когда она собиралась там замуж в свой первый раз, актеры частенько давали свои представления под окнами ее спальни, и она с любопытством глазела на них. В конце концов девушка заплатила за устриц и эль и поднялась к себе в комнату, где уснула, едва коснувшись подушки, а проснулась перед рассветом, да так внезапно, будто кто-то толкнул ее в бок. Полежала, соображая, где она, почему, и, выбравшись из постели, принялась одеваться. «Лучше всего покинуть Бичестон до рассвета», рассуждала она, Так меньше заинтересованных взглядов, особенно в плане лошади. Конь у Грима оказался уж больно хорош для простого наемника. Хозяин конюшни все уши ей прожужжал. Продай да продай. Давал целых три фунта. Наглец. Да, этот красавец стоил все восемь. Солнч очень надеялась, что в Лондоне торгаши почестнее. Хотя это вряд ли. Ясное дело. Лондон рассадник мошенников и пройдох. И она затеряется среди них. В конце концов, она тоже не девочка, а дуванчик. «Ох, простите!» Погруженная в эти мысли, Соланж, выйдя из комнаты, налетела на человека и удивилась. «Шекспир?» Молодой человек, а был это именно он, отозвался не менее удивленным. «Мы с вами знакомы?» Восклицание вырвалось против воли. И девушка мысленно застенала, надавав себе оплюх за оплошность. Э, не лично, конечно, но вы прошлым вечером столовались в зале с актерами. Кто-то из них назвал ваше имя». «В самом деле?» Шекспир вскинул бровь, припоминая, должно быть, вчерашнее. И Солонж похвалила себя за сообразительность. «Вы наблюдательны. Куда направляетесь? Завтракать? А потом?» «Вопросы бы насторожили Солонж, не зная она, этого парня по Стратфорду. А потом в Лондон». Молодой человек расплылся в улыбке. «Как и я, представляете? Тоже едете в Лондон? Наверное, по делам. Можно и так сказать», – замялся ее собеседник. «Хочу исполнить мечту». Вот Тена, сын перчаточника, решился, оставив семью и родные пенаты, податься в актеры. «Так вы актер?» – изобразила она удивление. «Хотите найти покровителя и играть?» «Отчасти... да». «А вы сами зачем едете в Лондон?» Вопрос был вполне ожидаемый, но Солонж все равно растерялась. Она подумывала сказать, что у нее в Лондоне кто-то из дальней родни, и она едет к ним на постой, чтобы, когда отыщет работу, зажить своим домом. Но теперь передумала вдруг. «Я тоже, представьте себе, хочу податься в театр». Самозабвенно солгала она. Да и солгала ли. Ведь она столько раз разыгрывала сначала невесту, а после убитую горем вдову, что вполне бы сошла за актрису. Вопрос только в том, что женщинам запрещалось подвязываться на сцене. Пуританам казалось это безнравственным. Ей же в ее новом образе быть актером не возбранялось. «Не может быть», – удивился Шекспир, явно обрадованный этим открытием. «Так вы тоже актер?» «Начинающий, но с большими амбициями». И тогда молодой человек предложил – «А поедемте вместе? Как вас зовут?» Э, -э Роберт Доусон. А меня Уильям Шекспир». Ей протянули узкую руку с выморанными чернилами пальцами. «Раз знакомству, приятель. Взаимно, мой друг». Солонж подала ему руку в перчатке, и они познакомились во второй уже раз. Правда, в первой она была девушкой и звалась по-другому. А значит, формально знакомство все-таки не второе. Так, слово за слово, они вместе позавтракали, а потом, простившись с хозяйкой, отправились вниз по улице к платной конюшне. Шекспир путешествовал на своих двоих, и узнав, что у Роберта есть скакун, весьма удивился. Однако, поведав какую-то байку насчет покупки четвероногого, Соленш предложила им ехать вместе. Мол, так веселее, а животное крепкое. «Смотри, какие бока, так и лоснятся!» — улыбнулась она, поглаживая воронова красавца. И Шекспир согласился. — Услуга за услугу, — добавил при этом. — Ты предоставляешь коня, а я — возможность протекции. У меня в лондонском глобусе друг. Он обещал попросить за меня, коли я соберусь все-таки в Лондон. Я собрался и очень надеюсь на его помощь. — Глобус — это театр, — уточнила Солнж. Самый, что ни на есть, настоящий, — улыбнулся Шекспир построен на месте сгоревшего Бёрбершского театра. Сам я не видел, но, говорят, там чудесно. Колонны из дерева, так искусно раскрашенные под мрамор, что обманут самого искушенного наблюдателя. Взметнувшийся вверх галереи, портер и, конечно же, сцена, где и творится настоящее волшебство. Ее собеседник казался таким вдохновленным, когда говорил, что солнце на него засмотрелось. Будто уже наблюдала интересную пьесу, лишь для нее и поставленную. Звучит замечательно. Жду не дождусь, чтобы увидеть это волшебное место. «Тебе понравится, вот увидишь», — заверил Шекспир. «С твоей внешностью ты легко сможешь играть и Гера Кристофера Марло, и Нэшевскую Дидону». Солонж стала не по себе. Не слишком ли она женственная для парня? Вот и Шекспир намекает на это». Она прокашлялась, как бы смутившись. «Не слишком я староват для амплуа вести», — осведомилась она. Слышал, женщин играют мальчишки до 18 лет. Шекспир, как бы оценивая, окинул ее внимательным взглядом. Задержался чуть дольше необходимого, как ей показалось, на руках в черных перчатках. А потом расплылся в улыбке. «Ты определенно сделаешь честь женским образом в твоем исполнении», — откликнулся он. Осталось только добраться до Лондона и застолбить свое место под солнцем. Забрав жеребца из конюшни, они вдвоем взгромоздились в седло и двинулись по дороге на Лондон неспешным аллюром. Решено было не торопиться, чтобы не загонять черного демона, как наспех окрестила красавца Соленш. Уж больно хорош был образчик. И таким образом до столицы они добрались за 8 часов». Как раз, когда старый Лондон зазывал публику на театральные представления, они въехали в город. Шум, гам и непривычные запахи обступили их со всех сторон разом. Выбрав дорогу на Сити, они прошли, спешившись по Оксфорд-Роуд, мимо лавок и домов со съемными квартирами, скотных дворов и гостиниц, к страшной Ньюгейт. Здесь, казалось, взорвался вулкан человеческого безумия – В толкотне давки велись уличные торговцы, умоляющие купить у них разный товар. Купцы в дверях своих лавок лениво ковырялись в зубах, а их подмастерья зазывали прохожих. Дымовладельцы зубоскалили у порога своих же домов, а босоногая ребятня наравне со взрослыми катила бочки, тащила тюки и на ходу перекусывала. Запах навоза и пирогов с жареной птицей сливался в один особенный аромат, а нависавшие над прохожими кособокие, кое-как скроенные дома тенями, ложились на кучи грязного мусора и зияющие провалы, то тут, то там, возникавшие на пути. Лондон выглядел лабиринтом, старым и разлагающимся, как труп, и только сотни бродячих певцов оживляли его своим пением, стоя на углах улиц или взобравшись на бочке. Соланж, оглушенная сутолокой вокруг, глазела по сторонам, Будто в трансе. Энергия Лондона парализовала ее. Его напор увлек за собой, заставляя забыть обо всем. Это было невероятно прекрасно и отвратительно одновременно.